Одиннадцатый уровень. Потенциал — 17. Класс холода и целительства. Теперь раз в 10-15 глав информация будет пополняться. Мироненко Юрий, 38 лет. Первый уровень. Потенциал — бесконечный. Читал для вас эту книгу. Спасибо за прослушивание. Конец.